Все непреложнее с годами, все чаще и чаще я начинаю испытывать странные чувства, словно я заново эти листаю страницы, словно однажды уже я читал эту книгу. Мне начинает все чаще с годами казаться, и все решительней крепнет во мне убеждение Этих листов пожелтелых руками касаться. Мне, несомненно, однажды уже приходилось. Я говорю вам, послушайте, о, не печальтесь, О, не скорбите безмерно о вашей потере, Ибо я помню, что где-то на пятой странице Вы все равно успокоитесь и обретете. Я говорю вам, не следует так убиваться, О, погодите, увидите, все обойдется, Ибо я помню, что где-то страниц через десять Вы напиваете, некий мотивчик веселый. Я говорю вам, не надо заламывать руки, Хоть вам и кажется небо сегодня совчину». Ибо я помню, что где-то на сотой странице Вы улыбаетесь, как ничего не бывало. Я говорю вам, я в этом могу поручиться, Я говорю вам, ручаюсь моей головою, Ибо воистину ведаю все, что случится Следом за тою и следом за этой головою. Я и себе говорю, ничего, не печалься, Я и себя утешаю, не плачь, обойдется. Я и себе повторяю, ведь все это было, Было, бывало, а вот обошлось, миновало. Я говорю себе, будут и горше страницы, Будут горчайшие, будут последние строки, Чтобы печалиться, чтобы заламывать руки. Да ведь и это всего до да страницы такой-то.